Глава 11. Вэлдур жив или мёртв? Вот главная загадка, что терзала мой разум. Бегая по мелким поручениям, я зарабатывал медиак там, серебрухо тут, берясь за любые социальные задания, что не приносили ненужного сейчас опыта, но отлично помогали узнать много нового. Одна проблема какова достоверность этих новостей? Чего я только не наслушался. То на лавку напала прорвавшаяся в подводоворотье банда знаменитых кровожадных варваров-крабберов с их страшными клешнями. Они атаковали первое попавшееся заведение, ограбили его, убили хозяина и стремительно умчались. А я ведь проверил эту новость и убедился, что в раке Раненый Сминок, заведение Вэлдура, располагалось на обжитой территории леса Тамура в таком месте, что невозможно до него добраться, не миновав пару патрулей стражи, а также десятка игроков и стольких же местных, не говоря уже о цлёхоньких постройках со всех сторон. К тому же, я проверял просто из желания отбросить эту бредовую версию. Никакие варвары-крабберы леса Тамура сегодня не навещали. Тут побывали игроки. Я знаю это, я слышал это. Осталось выяснить больше деталей. Так жив хромой Вэлдур или нет? Я продолжал подметать, перетаскивать, разгружать, копать, отбиваться от семиуровневых актиний, что больше не приносили опыта, и всё это время я слушал и приглядывался, машинально убирая трудовые гроши в карман, а в голову впихивая очередную версию Вэлдур проводил какой-то страшный ритуал, что пошло не так. В результате торговца разорвало на кусочки. Вэлдура пыталась арестовать стража, но он не сдался живым. Вэлдура всё же арестовала стража, но он дал им жестокий отпор, убив девятерых. Хромой Вэлдур оказался банкротом, задолжал многим, поэтому инсценировал ограбление магазина и собственную гибель, после чего благополучно смылся. Всё не то. Но награда нашла упорного. Пока я выдирал оранжевые сорняки из тускло-зеленой клумбы, причем сорняки были самыми красивыми здесь водорослями, стоя на коленях неподалеку от кафе, что и поручила мне эту роботенку, я услышал фразу, от которой у меня ёкнуло цифровое сердце. «Похитили его!» Едва-едва слышно произнес коренастый ахиллот сотого уровня, развалившийся на стуле. «Кто не ясно?» «Так себе инфа!» Уже куда громче и куда более раздражённо ответила ему девушка с синими густыми кудрями, обладательница Ника, вакуумная волна. Стражи ждут от нас помощи, и нам зачтётся. Пригнувшись ниже, ей едва носом не вспахал дно, стараясь слиться с клумбой и стать максимально незамеченным. Накинуть на плечи покров? Нет, глупая идея. Я у них на виду, просто они не обращают на грязнулю чернорабочего никакого внимания. Однако, если чернорабочий вдруг начнёт кутаться в лосатый страшный макинтош, взявшись за жгучий оранжевый сорняк, я медленно вытянул его из тины, неспешно положил в стоящую рядом тяжёлую плетёнку. Я просто работаю, и уже давно я начал потрашить клумбу минут за 10 до появления этой злой и усталой парочки. Не гони волну волна, успокаивающе пробухтел Крепыш. Разберёмся. У нас тут и так спорные земли, вернее, спорный крохотный лоскуток леса Тамура. И надо же было именно нам сегодня быть в добровольном патруле. Облажались, вздохнула волна. И что мы скажем Рону? Он нырнёт в Вальдиру уже вечером. Вот что мы скажем Рону, что прохлопали появление неизвестно какого клана, который в нашу смену украл одного из торговцев с неизвестно какими целями? Так и скажу. Приколвываешься. А что? Что бы мы сделали? Кто бы это ни был, операцию провели очень быстро, бах-бум, и тут же стража рядом, ничего не вынюхаешь. Расспросы, наша репутация с ними неплоха, но недостаточно. Все, что мы узнали, торговец похищен неизвестными чужеземцами. У Рона, уровень отношений с фракцией стража на пару единиц выше, вот пусть и расспросит их. Блин, как же мы лажанулись. Да не лажанулись мы, еще чуть поднял голос крепыш-бутылочный джинн. Ну, или совсем чуток. Что Рон скажет? Рать будет, поморщился парень и взлохматил жёлтые волнистые волосы. Ох, рать он будет. А мы? А мы послушаем и скажем ему спокойно: "Фиг тот вообще, кто бы что сомел сделать? Well, дура похитили профи. Кто именно, мне известно. Будь у нас доступ в лавку, может, и узнали бы что. Особенно если нанять нюхача крутого. Но кто нас в лавку пустит? Там патруль стражи стоит. расследуют коша братам. Ага, за село неподалёку. Точит арбалетные болты и заодно записывает ники всех любопытных игроков. А толку? Туда все, кому не лень, ломятся. Интересно же, ограбление века, хотя ничего вроде как не украли. А магическая сигнализация почему не сработала? Так день же отключена. Плюс он их походу сам внутрь пригласил. Да хватит тебе, волна. Ты не Шерлок Холмс и даже не его жена. У него не было жены. Вот именно, хватит лоб морщить. Мы сегодняшние задания ещё не закрыли. Хотя бы их надо сделать до прибытия Арона. Ты ему написал уже? Не, я думал, ты сама. Я самоубийца, что ли? Я писать не буду. Джин, ты же была сегодня за главную в нашем весёлом трио. Вот и отдувайся. Пусть напишет Кашабра. Приняла волевое решение девушка, поднимаясь из-за столика. Проклятье. «И как же все-таки интересно, кто похитил Вэлдура? Для чего?» «Не тебе одной», — проворчал Джин, бросая на столик пару серебряных монет. «Пошли улыбаться ремесленникам. Мы, кстати, так и не выяснили, куда пропал кожевинник Дрескин». Рон вроде как расспрашивал же стражу. «Ага, а они ему в ответ с успокаивающей улыбкой. Не волнуйтесь, с кожевинником Дрескином все в полном порядке». «Да он переехал просто. Дела-то у него тут едва-едва шли». «С таким-то страшным товаром», — фыркнул Джин. «Какой дурак купит? Пошли, волна, дела не ждут». Проводив ушедших игроков, что были вдвое сильнее меня и в столько же раз беспечней, я в темпе додергал оранжевые сорняки, вернул в плетенку те, что начали из нее расползаться, и оттащил этот груз хозяйки заведения. Получив его плату 12 медных монет и бонусную кружку кофе, я вышел через заднюю дверь, прислонился спиной к стене и ненадолго замер, посасывая из трубочки сладкий крепкий напиток. Что я узнал? Ничего и одновременно многое. Стражи уверены, что Вэлдур был похищен. Неизвестно, где он сейчас и жив ли в данный момент, но свою лавку он покинул живым. Уже что-то Также ясно, что стражи дно роют в поиске ответов, но при этом никого не подпуская к расследованию. И это в свою очередь означает, что "Что же замецбулк?" голос прозвучал сверху, а ещё через змек передо мной опустился на дно огромный клыкастый страж таких размеров и со столь зеленоватой кожей, что его впору было бы назвать подводным полуорком. "Я страж-расследователь Ан Руб. Добрый день", с тепло ответил я, потеряв голос от неожиданности. Ещё бы мне не торопить. Не успел моргнуть, а передо мной стоит стальная башня высотой почти в 3 м. Полный рыцарский доспех, красивые обводы серо-чёрного шлема, развевающийся в водных завихрениях сетчатый белый плащ. Тяжёлый топор на поясе, а за спиной огромнейший арбалет. Его вполне можно поставить на стену любой крепости и гордиться этим осадным орудием. Добрый день, кивнул страж. Вкусен ли кофе? Вполне. Чуть пришёл я в себя, Как я могу помочь с поисками Хромового Велдура Страж Анр Руб. Похвальная проницательность. Не вижу другой причины для прибытия из города столь важного страж улыбнулся, я приходя в себя и отклепает от стены. Позвольте угостить вас кофе. Откажусь. Стальная башня с лёгким скрипом качнула головой. Пройдёмся? Конечно. Я с готовностью сделал первый шаг в указанном направлении. Сразу скажу, добрый страж, я не причастен к похищению Вэлдура, моего друга и компаньона. Компаньона? Именно так, подтвердил я, произнося чистую правду. Мы с Вэлдуром компаньоны и как раз собирались заняться очень интересным делом, хотя лучше назвать его настоящей авантюрой. Вот как? И что за авантюра? Не могу ответить, извиняюще улыбнулся я. Таков мой с Вэлдуром договор. Скажите, страж Анн Руб, он жив? Он покинул пределы подводного родье живым, подтвердил стражник, делая один тяжёлый шаг за другим, вынуждая меня ускоряться прыжками, чтобы поспеть за ним и позорно при этом не семенить. Но затем мы потеряли его следы в верхнем небесном слое. В верхнем небесном слое, удивлённо повторил я, задрав голову и глядя в сине-зелёную водную толщу над нами, то есть к поверхности воды, к поверхности океана, подтвердил он, руб бросив на меня пристальный взгляд. Там Вэлдур покинул родную стихию, покинул воду. Верно, скорее всего, его погрузили на один из кораблей сухопутников, какой именно мы пока не знаем, хотя всечески пытаемся это выяснить. Досмотровые отряды стражи, способные передвигаться в воздушной стихии, уже направлены в погоню за всеми кораблями, что были в водах над нами, но но Это бессмысленно, развёл руками страж. Не могу не признать, в Эльдура похитили настоящие умельцы, что предусмотрели каждую мелочь. Могу спорить, что торговец недолго пробыл на том корабле, бочь я на месте похитителей. Меня бы уже поджидало несколько летающих существ, способных стремительно унести нас и похищенного к берегу. К суше, где возможности хилота в куда менее чёт, прошептал я, осознав, насколько всё тут круто и масштабно, проклятье. Я придурок, глядел куда угодно, но только не вверх. Я кретин, даже карту окрестностей разглядывал, наивно прикидывая, где злыдни могут держать похищенного Велдура и где их разбойничье логово. Вижу ты опечален. Остановившись, я снизу вверх глянул на непроницаемое лицо стража, попытался заглянуть ему в глаза и отчётливо произнёс: Я сделаю всё, чтобы вернуть своего компаньона живым. Я заплачу сколько надо. Я пока не богат, но постараюсь заработать нужную сумму, если речь о выкупе. Я возьмусь за самое тяжёлое дело. Чужеземец с бульквариус Как непривычно и как приятно слышать такие слова от выходца из чужого мира. Обычно вы не столь трепетно относитесь к жизни. Я не такой, перебил я его. Ещё, страшен Руф, скажите, почему вы рассказываете мне столько подробностей? Почему? глянул на меня огромный стражник и сделал новый размашистый шаг. Ответ прост, чужеземец Булк. Мы использовали один из особых артефактов, подкрепив его действия заклинаниями. Артефакт показал всех, кто посещал лавку хромого Вэлдура в тот день. Ты был последним, не считая похитителей, кто виделся с Вэлдуром. Все верно подтвердил я, шагая рядом со стражником. Я уже понял, куда мы идем. Прямиком к торговой лавке... Хм, добрый страж Анруп. Скажу откровенно, чужеземец Бульквариус, я совсем не добр. Зовите меня Бульком, попросил я и пожал плечами. Что ж... Доброта в вашем деле не на пользу. Вы ведёте меня к лавке Велдура? Верно? Что-то не так? Я не люблю привлекать к себе лишнего внимания, пояснил я. Очень не люблю. Но знаю, что за раненным осминогом сейчас приглядывают многие, запоминая тех, кто входит, выходит, общается со стражей. Если меня заметят рядом с вами, а они заметят, то потом начнут приставать с расспросами и станут следить. Понимаю, медленно кивнул следователь. «Знаешь кого-нибудь из приглядывающих по имени?» «Слышал о какой-то кашабре, что сидит рядом с лавкой, точит арбалетные болты и записывает имена всех, кто проходит мимо». «Мы проверим эту кашабру. И не переживай, чужеземец Бульк, никто не сможет разглядеть тебя. Я позабочусь об этом». Стражник щелкнул пальцами, и я удивленно вздрогнул. Вокруг меня появилось нечто вроде едва заметно искрящейся... Мучи, так и хотелось помахать руками, чтобы разогнать это стадо магических светлячков. Перед глазами пробежала строчка, составленная из сплошных вопросительных знаков. На мне висела какая-то аура, судя по всему, но я не мог узнать, какая именно и с каким действием. Нам часто приходится защищать свидетелей, пояснил стражник, и оберегать их приватность. Разумно восхищённо вздохнул я, разумно. Меня никто не узнает. Чтобы пробить эту магическую пелену древней таинственности, надо быть невероятным по силе магом или обладать особыми артефактами, чьё излучение мы почувствуем загаде. Ага, обнадеживает. Хотя всё как-то мрачно, свидетели защиты, оберегать их приватность, ограбления и похищения Вальдира, добрый и светлый мир чужеземц Бульк, но даже у самого светлого всегда найдётся пусть зыбкая, но тень. У всего на этом свете отыщется тёмная изнанка, иная сторона, более мрачная, потаённая и порой ледянящая. Вот это круто было сказано, в восторге закрутил я головой. Вы настоящий мудрец, страж Анруб. Я простой расследователь, повидавший многое на своём веку. Но зачем мы идём к лавке? Храмовая Велдура застали в расплох. Но с пелинать его с первой попытки у них не вышло. Старый авантюрист дал им короткий жестокий бой, и перед тем, как похитители сумели наконец его схватить, он успел сделать кое-что ещё. И что же? Он разбил о пол склянку с бормочущим эхом. Прошу прощения. Склянку с бормочущим эхом? Что это вообще такое? Я покажу тебе чужеземец Бульк. Я покажу. Следуй за мной. «Задумался ли я над происходящим?» «Конечно задумался. Но все происходит очень быстро, и я просто не успеваю мыслью за событиями. Думаю, тут нужен опыт, который я прямо сейчас и приобретаю методом проб и ошибок». «Замедлился ли я на полушаге?» «Не-а, чего тут медлить?» «Такой шанс представляется, ой, как нечасто. Пусть я выполнил кучу заданий за самые сжатые сроки, но это ничего мне не дало, кроме пары горстей медиков». Я не поднял репутацию со стражами и вообще ни с кем, не считая престарелой добродушной Кротильды, что дважды просила меня выгулять её любимого домашнего Амара. Прикованная к тяжеленной длиннющей цепи проклятая тварь задала мне жару, оказавшись фанатичным любителем подводного паркура. Видимо, понимаю, насколько тяжело мне пришлось. Бабушка одарила меня банкой подозрительной ягодной слизи и повышением уровня доброжелательности. К сожалению, мне это мало что давало. «А тут такой шанс! Можно сказать, что я сейчас двигаюсь прямо по еще не остывшим следам. Но что за склянка с бормочущим эхом?» К почернелой и словно бы еще сильнее скособочившейся лавке раненый осьминог, вот уж действительно раненый, мы подошли беспрепятственно. «Еще бы! Очень сомневаюсь, что нам вообще сумели бы помешать. Вокруг прогуливалось несколько стражей». В водном небе наворачивали круги акулы с остальными зубами и усиленными шипами, и режущими кромками плавниками. Между ними колыхались багровые медузы 200-го уровня. 200-го. Подобная слизистая тварь одним ударом может выжечь больше десятка местных монстров, или больше. Я с подобными созданиями пока не сталкивался по молодости игровых лет. Но и это ещё не всё. По бокам торговой лавки были запаркованы две гигантские заветы раковины, и под словом гигантские я понимаю раковины, чья высота достигает 6 метров, а в диаметре и того более. Из-под раковин виднелись бронированные лапы, утонувшие в донной тине. Под дно тянулись длинные рачьи усы, с закреплёнными на них странными стеклянными сферами, магическими жезлами и чем-то ещё. На каждой раковине имелась по небольшое грузовой платформе и по несколько сидений для пассажиров. Обалдеть. Это что-то вроде полицейских боевых раков. Клешни не видно, судя по вздутым буграм Донной земли, они спрятаны. Ну да, стражи сделали всё, чтобы не слишком сильно привлекать внимание к заparkованным посреди мирной деревушки двум штурмовым танком. Жалкая попытка. Вон сколько игроков толпится на этом уважительно любопытном расстоянии от эпицентра событий, старательно вытягивая шеи и пытаясь разглядеть хоть что-то. В этот миг я вдвойне порадовался мощной ауре, прикрывающей меня от любопытных глаз. Как бы ни был я поглощён разглядыванием в этих вдво дно монстрозных раковин, я всё же не упустил момента, когда к сидящей на пригорке симпатичной девушке и игроку подошёл один из стражей и завёл с ней беседу. Надо было видеть, как не ожидавшая такой подставы Кошабра, а это была она, судя по неку океаническая кэдзилла, сначала дернулась, затем неумело изобразила любопытство и, наконец, сдавшись, протянула доброжелательному стражу длинный список. Я ощутил всплеск уважения к этой особе. Она вела записи не в цифровом блокноте, а на длинном листе пожелтелой водорослевой бумаги. Пусть это мелочь, но всё же Кэдзила умеет погружаться в игровой волшебный мир с головой. Стоило переступить обугленный термитным пламенем порог, и я ошеломлённо замер, разом поняв всю суть выражения, как слон в посудной лавке. Здесь явно побывал даже не слон, а какой-нибудь наделённый божественной силой огромный мамонт, что устроил здесь настоящий погром. Само собой таких моментов не существует, так что придётся подыскать других виновников, злобных похитителей, осмелившихся провернуть подобное дело прямо посреди условно мирного поселения. Условно, по той причине, что, как я успел выяснить, здесь всё же не город, а разросшийся сторожевой пост, что вскоре превратится в куда более защищённый форпост. Мне пришлось думать, куда ставить ноги. Пол был завален разбитым и частично сожжённым термитным огнём товаром. Чистых участков пола почти не было, и под моими подошвами то и дело хрустела стеклянная крошева. Бормочущее эхо. Мне не составило труда увидеть эту диковинку. Но допрокинутым набок прилавком с разбитой витриной медленно кружился густой зеленоватый смерч. Внутри него пульсировало что-то вроде яркого зеленого сгустка энергии, и при каждой пульсации вокруг смерча мелко дрожала вода, а до моих ушей доносилось смутное бормотание. И эти рва на издавленные звуки были мне знакомы. Я слышал дрожащий голос хромого Вэлдура, но не мог разобрать ни слова. «Это голос доброго Вэлдура», — произнес я вслух, поворачивая голову к выжидательно молчащему стражу. «Но я не могу понять ни единого слова. Странная магия». Бормочущее эхо — не магия, а лишь отголосок ее поправил меня страж, жестом приглашая продвинуться чуть ближе к зеленому смерчу. Это что-то вроде концентрированной эманации, исходящей от могущественных артефактов. И эту эманацию можно собрать в баночку? Верно, чужеземец бульк. И для чего? поинтересовался я, придвинувшись ещё на шажок. Бормотание стало громче, но всё равно я не мог разобрать ни единого слова. Бормочущий эхо используется во многих магических ремёслах в качестве особого сырья. Но также его можно использовать в качестве особого послания, которое не так-то просто уничтожить. Этот клубящийся смерч будет крутиться здесь ещё день, может, чуть дольше, если не исполнит своего предназначения. Вэлдур знал, что делал, когда разбивал склянку и выкрикивал слова простейшего заклинания. Заклинание, чтобы бормочущее эхо услышало его слова и запомнило их. Нет. Стоит разбить склянку или стеклянный шар с бормочущим мхом, и оно тут же начнёт впитывать в себя каждый звук. Но это не длится долго, десяток ударов сердца, может, 20, многое зависит от количества эманаций. Ага. Каждый может услышать запомненные эхом слова, но если, находясь в тумане, ты произнесёшь коротенькое заклинание, то все следующие твои слова услышат только этот магический туман. И уже позднее тот, кому эти слова были адресованы. Другие же, даже стоя не рядом, не сумеют разобрать ни единого слова, лишь глухое бормотание, понимаешь? "Ага", повторил я, и чтобы меня не сочли дебилом, тут же дополнил свой односложный ответ. "Я понял". Вэлдур успел оставить личное послание, которое может прочесть или что-то, кому оно адресовано. "Ты умён и сметлив", ободревщик внул стражник. Чтобы прочесть это личное сообщение, надо лишь назвать своё имя, и манус слышит и прошепчет содержамое послание. А если кто-то другой назовёт это имя, не сработает. Магические эманации пронизывают весь мир Вольдиры подобно незримой дрожащей паутине. Мы все пляшем на её туго натянутых нитях, и каждый наш шаг вызывает долгое эхо, что невозможно утаить. Наше личное эхо, ты понимаешь? Нет, признался я. Вот теперь я не понял ни единого слова. «Эту магию не обмануть!» «А, теперь ясно!» «Мы не знаем, кому именно оставлено столь важное послание, но раз вы с Вэлдуром компаньоны, вполне возможно, что он оставил весточку именно тебе, чужеземец Бульк!» Гулко сглотнув, я кивнул, не отрывая глаз от зеленого смерча. «Может быть. Как проверить? Назвать имя? Сунуть голову внутрь? Войти целиком?» «Не торопись!» — короткая улыбка стража не была добросердечной. Она скорее казалась вежливым таким оскалом, выпущенного на свободу тигра. «Скажи мне, чужеземец Бульк, ты желаешь отыскать похитителей своего друга и компаньона? Желаешь спасти Вэлдура?» «Да». «Тогда ты не будешь против, если адресованное тебе личное сообщение услышу и я». Я колебался не дольше секунды, отрывист-таки вновь спросил. Как это сделать? Не стряхивай мою руку со своего плеча, снова улыбнулся Анр Руб. Ощутив его вроде бы мягкую хватку, я с трудом удержался от смешка, и он сказал: "Не стряхивай мою руку со своего плеча?" Как можно стряхнуть с плеча упавший на него небоскрёб? Такие вот возникли у меня ощущения, когда я ощутил на плече словно из стали выкованную руку стража-расследователя. Что-то светлое в альдире прямо на глазах пугающе темнеет. Войди в смерч, но не торопись произносить своё имя, сначала послушай, что бормочет эхо. Ага, уже куда более нервно ответил я и сделал шаг к зелёному туману. Посверкивающее болотное око готовностью подалось навстречу, раскрывая дымные объятия. На миг показалось, что меня буквально втягивает внутрь. Не поддавшись этой иллюзии и усилиям воли, стряхнув с себя чуть ли не гипнотическое влияние стражи-расследователя, я замер в тумане и вслушался. Первое, что услышал, звон бьющегося стекла, а затем в мои уши вырвались голоса. Да стрясно ж ты его уже сетью, давай! Резко отшвырнуло оглушение. Обалдели, лавочника предать не можете, вытаскивайте его из дымки. Грохот взрыва, хор взвывших в ярости голосов Шум переворачивающихся прилавков, снова звон бьющегося стекла, скрежет стали. «Ну же, ну, трес, не тормози!» Злой девичий голос поражал эмоциями. «Отвали, ракуха!» — рявкнул столь же злой, хриплый голос парня. «Отодвиньтесь, да оставьте его там! Сеть мимо не пройдет! Ну, в сторону, придурки! Как завалю, гада! Накрывайте ад снемом!» Шумный то ли вздох, то ли треск, снова грохот, а затем в мои уши ворвался голос Вэлдура. Их четверо. Они, хмм, в бессознанку его и потащили. Живей, живей. Ещё что-то грохота, хрусто стекла под тяжёлыми шагами, и всё затихло. Перед моими глазами выжидательно пульсировал зелёный энергетический сгусток. Обалдеть, зло произнёс я, одновременно внося в цифровой блокнот всё услышанное. Можно прослушать ещё раз как-нибудь. Рад такой злой решительности чужеземец Зульк. «А теперь назови свое имя, и если нам улыбнется немного удачи...» «Бульк!» — недослушав, громко и отчетливо произнес я и повторил свое игровое имя как заклинание. «Бульк Вариус! Бульк Вариус!» Яркое сердце бормочущего туманного эха задумчиво мигнуло и вдруг ярко вспыхнуло. В моих ушах снова зазвучал голос Вэлдура. «Бульк, друг, Бульк! Карта под шкурой, сам знаешь где!» Там указаны мои шаги, мои шаги, забери ее. Там же око охраны, под шкурой и доской. Они пришли за тем же, зачем и ты. Берегись, сможешь, спаси меня. Нет, найди и владей. Найди и владей, Бульк, и передай весточку моей семьи». Послание оборвалось. Еще мгновение, и бормочущий туман рассеялся, бесследно исчезнув. Мы оказались стоять посреди разгромленной торговой лавки. И черт рявкнул я, чуть приседая и выворачиваясь из-под руки огромного стража. Проклятье, Вэлдур! От лица стражи я благодарю тебя, чужеземец Бульк. Один ответ получен. Оповещаю, что с тебя сняты все подозрения касательно похищения Вэлдура. А они были? Удивленно поинтересовался я. Не удостоверившись, версии отбрасывать нельзя. Ну, может и правильно. Но теперь возникли новые вопросы чужеземец Бульк. А можно без чужеземец не выдержал я. Уже уши режет просто больк. Бульк. После секундной заминки кивнул стражник. Хорошо, появились новые вопросы. Бульк. Сам знаешь где это где? И снова без малейших колебаний я указал на стену, что скрывала за собой вход в потаённую берлогу хромового Вэлдура. За этой стеной комната, небольшой кабинет, два кресла, кирпичный камин, шкура на полу. И сразу скажу, я не уйду. Велдур велел мне забрать карту, и я заберу её. Коротко улыбнувшись в ответ на мой смешной и чуть ли не детский ультиматум, Страж задумчиво поглядел на стену и пробормотал, доставая из-за пояса чёрные короткие перчатки со странными кристальными узорами на внутренней стороне пальцев и ладони. Удивительно, Только сейчас я вижу смутные узоры. Здесь поработал настоящий искусник. Руки в перчатках прижались к стене, и страж замер в этой позе. Замер надолго. Он стоял так минут 5. Я не терял этого времени даром, внимательно осмотрев лавку изнутри, сделав немало скриншотов, не забыв про потолок и пол. В руки я не взял ни единой мелочи. Нафиг. Ещё не хватало огульного обвинения в воровстве и мародёрстве. Проверил свои записи и дополнил их парой строчек. Едва закончил, опалённая стена вздрогнула и разошлась. И снова благодарю от лица стражи Бульк, не оборачиваясь, удовлетворённо произнёс страж-расследователь: "Ты стараешься помочь. В первую очередь Вэлдуру и самому себе, не стал я принимать похвалу". "И ты честен, похвально. Поздравляем. Плюс 1 доброжелательности к отношениям со стражем-расследователем Анмер Рубом". Текущий уровень доброжелательности со стражем-расследователем Анн Рубом +1. Можно спросить по-быстрому. Я обрадованно шагнул к проходу в берлогу Вилдура, благоразумно не пытаясь войти туда первым. Да? Что такое адснам? Это слово прозвучало в бормочущем эхе. Адская немота, коротко ответил страж. Сильная и запрещённая магия демонического происхождения. Даже владение этой магией непростительно. Наложение же её на кого-либо, оно так страшно? Что ты знаешь о демонической магии, бульк? Ничего. Демоническая магия поглощает не ману, а жизнь, ответил следователь. И, разумеется, использующий эту магию волшебник предпочтёт, чтобы заклинание пожирало жизнь жертвы, а не его собственную. Жизнь, повторил я. Тут речь о жизненных хитах, это очевидно. Любое демоническое заклинание приоткрывает завесу меж двух миров, добавил расследователь и наконец-то сделал шаг внутрь небольшой тайной комнаты. Открывает небольшую лазейку, а через неё сюда, в наш светлый спокойный мир, могут проникнуть самые мерзкие отродья. Демоническая магия и все связанные с ней ритуалы находятся под запретом. Помни об этом, Булк. Запомню. Шкура Анр-Руб задумчиво остановился у расстеленной меж креслами шкуры с яростно мигающими красными глазами. Это уже почти на грани дозволенного. Зачарованные останки не некромантия, но рядом, очень рядом. В этот момент чешуйчатая шкура розового крокодила ожила. Плоские когтистые лапы уперлись в пол, начала подниматься клыкастая пасть, шевельнулся длинный хвост. Но стоило мне шагнуть ближе, выходя из-за громадной фигуры стража, зачерованный охранник, а я и не подозревал, мягко опустился на пол. Упав рядом на колени, я бесстрашно запустил руку под брюхо, но меня остановил голос стражника. "Оттащи всю шкуру, бульк. Не хотелось бы уничтожать чужое имущество, но где-то там доска". Точно вспомнил я и потащил крокодилью шкуру на себе. Попутно нащупал лежащий на полу лист пергамента и не скрываясь на глазах стража, убрал в инвентарь. Этот убранный тобой лист не связан с похищением Вэлдура, наверняка, сквянул я. Теперь я уверен, что похитители чужеземцы ищут то же самое, что и мы с Вэлдуром. И что же это? сокровище, ответил я. Упавшее на дно сокровище, скорее всего, корабль. Скорее всего, я лишь в начале своего пути и пока многого не знаю. Если на карте отыщется что-то могущее помочь найти Вэлдура, я тут же об этом расскажу. Вэлдур передал лист тебе, я тому свидетель. Никто не может потребовать её у тебя. Что ж, доска. Отыскать скрытый под полом тайник, дощечка хитроумно замаскированная под камень, труда стражи не составила, и вскоре он аккуратно достал из углубления мерцающий оранжевым свечением стеклянный куб, оплетённый медной и золотой проволокой. О, Хима, магический бдительный страж до Рандуэлл, с уважением произнёс расследователь и повернулся ко мне. Благодарю, Бульк. Теперь тебе придётся покинуть место преступления. Жаль, признался я. Может, есть шанс, что вы поделитесь тем, что увидел этот Алхима, магический бдительный страж? Нет. Ясно. Но если что, я всегда готов помочь. Если тебе удастся узнать что-то важное о похищении Вилдура или личностях негодяев, что покусились на его свободу, вы об этом узнаете, пообещал я, поворачиваясь к выходу. Вы обязательно об этом узнаете. Страшен Руб. Аура, прикрывающая меня, продержится ещё примерно 50 ударов сердца. Ага, желаю успехов. Куда я рванул с максимальной допустимой мне скоростью? Разумеется, в трактир Клинок Тамура, где тут же взлетел на второй этаж И убедившись, что в коридоре никого нет, ворвался в дверь личной комнаты. Только там я позволил себе расслабиться и облегчённо сползти на пол. Получилось. Никем не узнанный, я сумел добраться до безопасности и сохранить пергаментный лист. Отсюда я его выносить в ближайшее время не собирался. Ищите другого подводного дурака и копировать с него информацию на любые игровые предметы, вроде водорослевой бумаги, тоже не стану. Началась война. Непонятно с кем, но противник силён, умён, опытен, а я зелёный новичок. Так что не стану увеличивать их и без того великие шансы своими дурными поступками. И само собой с ЛК я выйду не через коридор. Нет. Я воспользуюсь одним из кристаллов возврата, что перенесёт меня в одну из точек обжитой территории леса Тамура. Опять же, спешить не стану, сначала изучу карту, затем чего-нибудь почитаю, а в дальнейший путь отправлюсь через часок. Может это и излишняя перестраховка, но в данном случае лучше перебдеть, чем лопухнуться и привлечь к себе ненужное внимание. Опустив пергамент на рабочий стол, я уселся на стул и погрузился в рассматривание подарка Хромова Вейлдура.